Глава 11. В ожидании. Лучники Тиландера первым же залпом расстроили ряды нападавших. В обороне незнакомого противника образовалась брешь, куда ворвался Санчо, поддержанный парой десятков своих соплеменников. Боясь, что лучники могут зацепить приемного сына Макса, Тиландер запретил стрельбу из луков, приказывая атаковать в рукопашную. Сотня воинов нового отряда переломила картину боя противник стал отступать, стараясь не обращаться в паническое бегство. Командовал отрядом врага всадник, лупивший отступающих своим мечом, пытаясь восстановить боевой порядок. Ур, проследив за взглядом Тиландера, бросил копье, всадника снесло с лошади. «Макс будет гордиться этим великаном», — мысленно одобрил бросок Тиландер. Оставшись без командира, неприятель обратился в паническое бегство. Когда убегающие воины и преследующие их неандертальцы скрылись в лесной чаще, Тиландер свистком дал команду остановиться русам. Они помогли, а дальше дикари сами разберутся. Предстояло еще понять, против кого они сражались и почему Санчо так ринулся в бой. Около десятка воинов его отряда получили ранения, в основном легкие. Один из воинов поймал стрелу правой стороной лица, выбив два зуба, та застряла в щеке. Сейчас над ним хлопотали товарищи, извлекая стрелу. Ур находился рядом а вот мало нигде не было видно. «Чёртов мальчишка!» — в сердцах выругался Тиландр. «Никак не повзрослеет, намучается с ним Макс». Разглядывая поверженных вражеских воинов, американец обратил внимание на доспехи и одежду. Кто бы ни был этот враг, а одежда была не из шкур, всё сделано из ткани. На ногах у воинов красовалось подобие сандалий с длинными кожаными тесьмами, что завязывались вокруг голени после двух оборотов. Да и доспехи выглядели иначе. Сами щиты круглые и небольшие, а на теле не кираса, а кольчуги с нашитыми медными и железными пластинами. Герман, я такие не делал, даже не видел подобное. Кто эти люди и почему они выглядят намного светлее всех, кого мы раньше встречали? Поделился своими сомнениями Лайтфуд, разглядывая поверженного противника. Я не знаю. Начиная с нашего отплытия на поиски Макса, все выглядит так, как будто за нас решают на небе. «Подождем, когда вернется Санчо». «Видимо, он сможет дать ответы». «Вместо того, чтобы искать Макса или спешить в Максель, он заставил меня пристать к берегу, где ввязался в чужой бой. Причем вел весь отряд сюда, точно зная, что происходит в этом месте». На удивление Тиландера на этом не закончилось. Когда шум битвы стал затихать и противник бежал, из скособоченных домиков стали появляться женщины и дети». Оба американца остолбенели, когда из пары домиков показались белые женщины, чьи длинные до пят платья напоминали одеяния сельских женщин из их времени. «Пленницы. Белые приходили освободить похищенных женщин», — мелькнуло в голове Тиландера. Но женщины не спешили кидаться им на грудь, заливаясь слезами, как должны были поступить удерживаемые в неволе. Осторожно поглядывая в сторону Тиландера и его отряда, они пробирались между телами павших воинов, вглядываясь в погибших неандертальцев. Шепотом, словно боясь, что его услышат, спросил Лайтфуд. Откуда я знаю, ищут кого-то? огрызнулся Тиландер, смотря на поведение женщин. Одна из женщин присела на корточки рядом с убитым неандертальцем и заплакала. Еще одна остановилась в трех метрах от Тиландера и обратилась к нему на языке русов, заставив американца удивиться. Кто ты? Меня зовут Герман растерянно ответил американец. «Я из Макселя. А я раньше жила в Будилихе. Мы все там жили, пока Сан-Тихе не взяли город. Макса оставил нам жизнь. Мы ушли вместе с Сан-Тихе, встретили отряд русов. Смогла спастись только половина Сан-Тихе и лишь небольшая часть женщин. И вот русы снова пришли, чтобы добить оставшихся Сан-Тихе». Тиландеру на мгновение показалось, что он ослышался. «Русы пришли добить дикарей, а он приказал напасть на своих соплеменников?» Но главное было не в этом. В разговоре женщины прозвучало имя Макса. «А где сам Макса?» Он напряженно ждал ответа. Женщина пожала плечами. «Кто знает, где он? Он уходит на небо, потом возвращается. Его сжигают, но он не умирает. Говорили, что он выше неба и седобородый старец, но выглядит совсем молодым». Закончив, она подошла к плачущей женщине, положив ей руку на плечо. «Не плачь, Мина, ты не останешься без мужчины». Остолбеневший тиландер пытался связать воедино всю информацию. Среди вышедших из хижин большая часть — женщины-неандертальцы. Везде бегали детишки, подбирая и споря за оружие погибших воинов. Периодически какая-то из женщин находила своего родного и поляну между хижинами оглашал очередной плач. Белых женщин тиландер насчитал восемь. Около двух десятков женщин были неандертальцы. Маловато женщин. Мужчин-неандертальцев за время скоротечного боя Тиландер увидел не меньше пяти десятков. «Отходим к краю леса. Оружие держать наготове». Лучники, выполняя приказ, переместились к деревьям, росшим на краю просторной поляны. Пользуясь затишьем, он приказал развести костры и перекусить. Неизвестно, что ждет их по возвращению Санчо, куда рванет помолодевший приемный сын Макса Са. Из всего услышанного следовал вывод — Макса жив и находится в этом времени и месте. Санчо вместе с группой неандертальцев и Малом вернулся лишь часа через три. Разгневанный Тиландер обрушился с упреками на обоих, но Санчо только улыбнулся в ответ, измазанный чужой кровью. «Я искал отца», — удовлетворился парой слов Мал, пропуская мимо ушей угрозы и все упреки. Тиландер вздохнул, собираясь обрушить на наглеца вторую волну упреков. Но Санчо схватил его за руку и потащил за собой со словами «Гера, ха!» «Куда мы идем?» — вместо ответа Санчо улыбнулся. На его лице была такая радость, что Тиландр перестал сомневаться. В самом центре неандертальского поселения стояла большая хижина. Неандертальцы. Встреченные по пути скалили зубы, одобрительно хлопая по спине американца. «Это сон. Сейчас я проснусь и буду накать Тисарк сарк по дороге в Максель». Тиландер перестал удивляться происходящему. «Чего только во сне не увидишь». У входа в хижину стояла охрана. Двое громадных неандертальцев с дубинами в руках. При виде Санчо они, поколебавшись, расступились. Внутри было темно, но тело здорового воина, лежавшее на шкуре, Тиландер увидел. Рядом с воином сидела древняя старуха-неандерталка, что-то монотонно бубня. В хижине стоял запах немытого тела и прогоркалого масла. «Мой!» — гордо указал Санчо на лежащего воина. «Что твой?» — не понял Тиландр. Май! повторил Санчо. Не обращая внимания на завывание старухи, он присел на корточки, прикладывая руку к колбу лежащего. Старуха перестала причитать, отсаживаясь немного в сторону. Она подкинула пару веток в тлеющие угли. Огонь вспыхнул, освещая исхудалое тело молодого неандертальца. «Санчо, что ты делаешь?» На вопрос тиландера Санчо показал знаком, что нужна тишина. Откуда-то из глубины его грудной клетки родился непонятный звук, от которого на голове у Тиландера стали шевелиться волосы. Лишь огромным усилием воли он подавил в себе желание выскочить из хижины. Низкий звук вызывал необъяснимое чувство страха. Похоже, не у него одного, потому что старуха опрометью метнулась к выходу. Темпер голоса Санчо повышался, чувство страха пропало так же внезапно, как появилось. У Тиландера возникло желание закрыть глаза. Перед ним проносились картины, распускающиеся почки деревьев, рождающиеся детеныши хищных, зверей и травоядных. Голос Санчо теперь звучал иначе. От него веяло теплотой. Еле слышный стон парня заставил американцев вздрогнуть, а Санчо прервать свое странное песнопение. «Ха!» — удовлетворенно заметил он, поднимаясь на ноги. «Его повело, и не подхватите ландер-неандертальца, Санчо грохнулся бы на землю». Напрягая все силы, он вытащил парня наружу, поразившись бледности и синим кругам под глазами Санчо. При их появлении старуха снова юркнула внутрь хижины и выскочила обратно через пару секунд. Теландер только успел посадить Санчо на землю, как выскочившая старуха завопила. «Уа! Ха!» Все неандертальцы, включая детей, ринулись в сторону хижины. Со стороны опушки леса на крик тоже среагировали. Обнажив мечи, вперед выскочили Мал и Ур. Лайтфуд вскинул пулемет. «Бойня! Нам всем конец!» — промелькнуло в голове Теландера. Он закрыл глаза, чтобы не видеть этой толпы, что успела собраться рядом с ними. На мгновение стало тихо. Открыв глаза, он увидел коленопреклонных дикарей, застывших своих воинов, поспешивших на выручку. Санчо пришел в себя. С усилием поднявшись на ноги, он сказал только свое знаменитое «Ха!» Как вся толпа неандертальцев взорвалась ответным «Ха!» Четверо воинов нырнули внутрь хижины и вынесли оттуда тело огромного, но крайне худого парня. Глаза парня были открыты. При его виде дикари снова взорвались своим «Ха». «Мой!» — повторил Санчо, показывая пальцем на парня. «Твой сын!» — осенила Тиландера. «Ха!» — довольно взревел Санчо, на глазах становясь сильнее. Он снова подошел к парню, которого положили прямо на землю. Тот был еще слаб, но пытался поднять руку. Проигнорировав его попытку, Санчо повторно положил ему руку на лоб. Установилась мертвая тишина. Все повторилось. Вначале низкое пение, вызывавшее непонятный страх, сменившееся на пение, дарующее умиротворение. В этот раз сеанс был короче, и сам Санчо сознание не терял. Он приподнял и посадил парня. Дикари взвыли, их эмоции были так сильны, что у Тиландера заболела голова. — Сумасшествие, надо отсюда выбираться, — принял он решение. Когда обессиленный Санчо присел рядом с ним, молодого парня подняли на руки и повели внутрь. «Нам надо спасать Макса Са», — напомнил Тиландер. Устало вздохнув, Санчо взял его голову в ладони. Видение было мимолетное. Молодой Макс стоял на носу корабля, заполненного войнами. «Макс! Ха!» — констатировал Санчо. Но последняя попытка его доконала. Мягко повалившись на бок, приемный сын Макса захрапел во всю свою силу легких. «Вильям!» «Остаёмся здесь, с Максом всё в порядке. Будем ждать, пока Санчо проснётся», — принял решение Тиландер. Подозвав к себе командира лучников, приказал быть настороже и не вступать в конфликт с неандертальцами. Спал Санчо долго. Пришлось его перенести во временную хижину из ветвей. Проснувшись на второй день утром, неандерталец съел столько, что даже местные дикари восхищённо цокали языками. Вчерашний труп, парень, находившийся без сознания появился, опираясь на плечо пожилого неандертальца. Преклонив колено перед Санчо, парень произнес одну короткую фразу. «Санч, Сантехе, твой!» Довольно осклабившись, Санчо ответил своим фирменным «Ха!». Тиландер открыл рот, чтобы уточнить у неандертальца, каким образом этот парень может быть его сыном, как Санчо вскочил на ноги. Его довольное лицо приняло свирепое выражение. Обернувшись к американцу, Санчо устрашающе произнес «Макс, га! Не успел Тиландр до конца осознать, что «га» означает опасность, как Санчо Сместор ванул бегом в северном направлении, углубляясь в лес. «За мной!» — скомандовал американец, на ходу забрасывая пулемет на плечо. Его догнал Лайтфуд, также не выпускавший из рук своего пулемета. Оглянувшись, Тиландер увидел, что среди его лучников бегут и воины Сан-Тихе. Поднажав, они приблизились к бегущему Санчо. «Теперь главное не терять неандертальца из виду». То, что развязка близка, американец не сомневался. Все чудеса, что случились с ними, должны были привести к главному — встрече с Максом. Достигнув общины искренне верующих, Богдану пришлось выдержать штурм Наима, пожелавшего присоединиться к штурмовому отряду. Напрасно убеждал Лутов про опасность и долг старосты перед общиной. Наим остался непреклонен. Дошло до того, что староста отказался предоставить лодки, послав своих людей отогнать их на середину реки. Богдану не осталось другого варианта, кроме как согласиться. «Хорошо. Ты и твои люди идут с нами. Но помни, если не будешь слушать, не посмотрю, что мы на одной стороне». Угрюмо пригрозил он просиявшему старости. «Буду слушать. Крестом клянусь!» Поспешил его заверить Наим, оглашая берег реки звонким двойным свистом. По его команде лодки приблизились к берегу. Переправа прошла без приключений. Приближаясь к сожженной будилихе, Богдан выслал разведку. Пепелище было пустым, если не считать компанию из трех нищих бродяг, поселившихся в подвале разрушенного собора. Оставив испуганных странников, отряд начал свой путь на юго-восток в сторону Макселя. Шли осторожно, прячась в кустарниках параллельно главной дороге. От будилихи до Макселя миновали около десятка крестьянских хуторов. Люди жили своей жизнью. Эти хутора по несколько домов ценности не представляли. Богдан обходил их по широкой дуге, чтобы не обнаружить своего присутствия. Все получилось, как и рассчитал Макс Са. Вспомнив про него, Богдан невольно улыбнулся в темноте, всматриваясь в очертания города перед собой. Его отряд находился в густом кустарнике в 300 метрах от западных ворот. Факелы, горевшие у ворот, давали четкий ориентир. До рассвета оставалось пара часов. С первыми лучами солнца планировалась атака на порта. Спустя час или два отряд Богдана обязан захватить ворота и казармы сразу за ними. «Нападем на них сейчас», — прошептал ему в ухо Наим, горевший желанием убивать христоверов. «Нет, ждем сигнала», — отрезал Богдан, не вдаваясь в детали. «А что будет сигналом?» Наим уже брызгал ему слюной в ухо. «Ослышишь?» — отодвинулся Богдан. Его воины, предупрежденные о сигнале для начала атаки, прилегли, чтобы использовать оставшееся время для отдыха. С момента знакомства с Максом Са Богдан успел от преданности пройти путь до горячей любви к этому удивительному человеку. И он точно знал, что выполнит любую поставленную задачу, чтобы Макс Са получил то, что ему причитается — его наследие. Капитан Сирак, отправляемый правителем Моско в Берлин по просьбе Макса Са, в самом начале не мог предполагать, что его нахождение в Берлине столь затянется. Торхеп в своем дворце очень подробно проинструктировал его перед поездкой. Сираку предстояло убедиться, что просьба о помощи действительно поступила от великого духа Макса Са, от которого шел род правителей Моско. Торхеб поставил перед ним задачу — если встанет угроза жизни великого духа, привести последнего в Моско. Но ситуация складывалась таким образом, что сам Великий Дух всего раз побывал на его корабле, предпочитая битвы на земле. И с каждым днем положение Великого Духа только улучшалось. Сирак уже знал о мире, заключенном с врагами на севере. А присутствуя на военном совете, отчетливо понял, что и дни юного врага Макса Са сочтены. Того, на что рассчитывал Торхеп, не случилось. Максу Са не требовалось спасаться. Наоборот, он постепенно прибрал к рукам свою империю, лишая Москву возможности заполучить Великого Духа. Сирак лишь однажды намекнул Великому Духу, что в Москву ему очень были бы рады. «Обязательно приеду, как закончу с врагами», таким был ответ Макса Са. И, судя по последним событиям, такой визит мог вскоре состояться. Желание Торхепа можно было считать исполненным, пусть и не совсем так, как желал правитель. Терс, правитель Берлина, выразил желание находиться на корабле «Балта». «Не доверяет», — мысленно ухмыльнулся Сирак, услышав слова Терса. Он даже посочувствовал «Балту», которому приходилось терпеть этого болтливого начальника, полную противоположность Торхепу. Сейчас все три корабля находились за мысом. Отсюда до входа в реку не более десяти минут. На корабле Сирака были только его лучники. Именно им предстояло поджечь вражеские неуклюжие суда». На зерге Балда началось движение. Бесшумно пополз вверх парус. «Поднять якорь! Поставить паруса!» — скомандовал Сирак. Час атаки настал. Третий корабль под командованием Праса шел в кельваторе бури. Входя в реку, Сираку пришлось частично убрать паруса, чтобы не обогнать зерг. Почти бесшумно все три судна приблизились к порту, вырисовывавшемуся, вырисовывавшемуся темной громадой. Буря ушла влево, ближе к двум темнеющим на рейде вражеским кораблям, давая возможность прасу выйти вперед. На некоторое время корабли замедлили ход, останавливаясь в самом конце порта, в ста метрах от крепостной стены. На зерге рассвели яркие красные цветы одновременно с грохотом пушек. Атака началась.